Кружилась-кружилась, а как ростом сведюнку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула. И сейчас же Филин заухал за хохота.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 В воскресенье и занялись этим с утра Три ямы вырыли Ничего не нашли Детка Ефим жаловаться стал Наше-то счастье Людям смех Федюнька опять вину на филе кладет Это он, Пучеглазик Наше счастье обухал, да б хохотал Вот бы его палкой В понедельник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 стыдился бы мальчонку стражить без того он у тебя боится домой ходить задразнили до да загрызли парнишка да и какая его вина я подико оставался с меня и спрашивай коли у тебя урон какой случился залу видно из трубки высыпал с огоньком вот и загорелась моя оплошка мой ответ Отчитал так-то федюнькиного отца потом и говорит парнишку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 Побаловался и хватит Не молодые мои годы За паскакушкой скакать Ну, разворчался старик А федюньки все паскакушке жаль Ты, деда, не сердись на нее Вон она какая веселая да хорошая Счастье бы нам открыла, кабы не Филин Про Филина детка Ефим промолчал А на паскакушку все ворчит То-то она счастье тебя открыла Хоть домой не ходи.